Глава тридцать Я успела почувствовать себя такой одинокой. Как именно Эвор станет меня убивать? Сначала попробует на вкус мою кровь? Захочет ли большего? Того, что хотел сделать со мной его брат? Я схватилась за живот, который вновь скрутила болезненная судорога. Все заняло не больше секунды. Внезапно я услышала голос лорда. «Маргарита, быстро, держись за плечи!» «Он не бросил меня? Он отказывается от сделки?» Только сейчас я поняла, что свекра никуда не ушел и, похоже, не собирался. Просто встал лицом к выходу. Зачем? Держись за плечи! Эвор, зашипев, рванул ко мне. Гримаса злости исказила лицо Химеры, которая притворялась Гвен. Но я уже схватила старого лорда за плечи, а тот в один миг обернулся драконом. Я догадалась, почему он встал лицом к тоннелю. Иначе Бон просто не смог развернуться. Он едва протиснулся, вставший узким для него выход. Я, ничего не понимая, вцепилась в гребень. Разве мы сумеем выбраться? Мы просто застрянем здесь. И все же дракон с настойчивостью пробирался вперед и довольно быстро. Он не мог развернуть крылья, но передвигался стремительно. Эвара пока не было слышно, но это вовсе не радовало, едва ли он отступился, скорее отправился за подмогой. Лорд Ньорд зашел в тупик. Я зажмурилась, просто не могла это видеть. Здесь даже не развернуться, чтобы дать бой. Каким бы ни был план свекра, он провалился. Однако дракон, кажется, вовсе не собирался сдаваться, он ринулся вперед, прямо на стену, ударился об нее широкой грудью. Меня подбросило на спине так, что я едва удержалась. «Что вы делаете?» Дракон фыркнул, словно хотел сказать «не мешай». Я еще крепче ухватилась за гребень. «Ладно, хорошо, буду надеяться, он знает, что делает». Лорд отходил и снова бросался на стену, пока я не услышал отрезк. Неужели он знал, что здесь у стены слабое место? Разлом становился все шире, пока дракон не смог высунуть голову, а следом и мощные плечи, окончательно разрушившие каменную кладку. И вот дракон со мной на спине камнем упал в пропасть. Скорее, скорее, да тише, недалеко! Я ёрзала от нетерпения, кусая губы. Над нашими головами послышалось рычание, которое я не могла уже ни с чем перепутать. Химеры догоняли. Они над нами! Закричала я, будто лорд и так этого не понял. Задрала голову, борясь с подступающей к горлу тошнотой, и заорала от страха. Их было больше десяти, и это, наверное, только те, кто первыми откликнулись на зов своего господина. Нам ни за что не успеть. Я почувствовала, как напряглись подо мной мышцы дракона. Точно тот весь собрался для решающего боя. Но долго он не сможет противостоять химерам в воздухе, да еще со мной на спине. Земля стремительно приближалась, но все еще была далеко. Так далеко. Лорд нью резко дернул вправо, так что я едва не свалилась. Я и так держалась чудом, борясь с порывами ветра, которые без заклинателя норовили выдернуть меня со спины дракона и бросить на камни. Кажется, Лорд что-то придумал. Но что? Вдруг над головой оказался каменный свод. Я даже не поняла, как мы очутились в этой пещерке на склоне горы. Вход был таким узким, что дракону пришлось сложить крылья, ныряя в узкий лаз. и окубрием полетела на землю. Тяжело дыша, поднялась на ноги и огляделась. Круглый грот, из которого наружу вел только один выход. Тот, через который мы попали сюда. Старший лорд стоял напротив него, расправив крылья, ожидая врагов. Он казался сейчас таким могущественным, таким великолепным. Блики солнца, попадая на чешую цвета темной стали, блистали и искрились. Мгновение замерло. Я знаю, оно навсегда останется в моей памяти каменные своды над головой, круг света и могучая крылатая фигура, застывшая в ожидании неминуемой бури. Твари больше не стали тратить время на переговоры. Вот как когтистые лапы химеры, пытающиеся протиснуться в пещеру, уцепились за край. В воздухе их еще несколько ждут своей очереди. К счастью, вход был таким тесным, что они не могли напасть скопом. Только подвое. Дракон взревел, когда острые зубы рванули кожу на его плече. Я закричала, падая на колени, и тут же живот обожгло болью. «О, горошинка!» – простонала я. «Нет, нет, малыш, подожди!» Но уже понимала, что схватки слишком сильные, чтобы просто утихнуть. Иская рядом нет. Я даже не попрощаюсь. Я упала на холодные камни, обхватив колени. Затуманенной болью взгляд выхватывал сцены сражения. Старый дракон истекал кровью, но не отступал ни на шаг. Падал, ударяясь грудью о землю, но поднимался снова и снова. Снова и снова. Я закрыла глаза и заплакала. Нащупала флакон на груди и сжала его. Как только Химера одолеет лорда, я тут же, не раздумывая, выпью все до дна. «А вот только кто же тогда защитит малыша?» От одной мысли об этом сердце останавливалось. И вдруг в воздухе раздался рык, который я узнала тут же. «Скай! Он нашел нас! Он здесь! Хотя бы увижу его на прощание!» Старший лорд, пошатнувшись, отступил, освобождая вход. И мой прекрасный дракон цвета грозового моря влетел в пещеру. Он закричал почти как человек, заметив меня, лежащую на камнях. Взгляд заполнился болью. Рванулся навстречу, но... Лорд Ньорд передернулся всем телом, и, тяжело перевалившись через край, рухнул в пропасть. Он не раскрыл крылья, видно, уже просто не мог. Проклятые химеры, мы все погибнем сегодня. Как же нелепо, как глупо, как быстро все. Скай не успел попрощаться с отцом, он не успеет обнять горошинку, а я не поцелую его на прощание. Он даже не мог обернуться, чтобы поддержать меня хотя бы взглядом, потому что занял место своего отца. Его убьют на моих глазах. Его убьют, а я даже не скажу, как я его люблю. Перебарывая боль, я поднялась на ноги и сделала шаг навстречу. «Встану рядом. Все равно никому из нас не суждено выжить». «Проклятые химеры! Ненавижу! Как же я вас ненавижу!» Еще один шаг!» Я схватилась за живот, переждая схватку. «Горошенко, как жаль, что я тебя не увижу, мой малыш!» Еще один шаг!» Упала на колени, закричала, увидев, как химера вцепилась в крыло Скайгарда. Ненависть и страх заставляли колотиться сердце. Но сильнее них была любовь. Любовь к моему мужу, любовь к моему ребенку. Только ради них я продолжала идти вперед. Мы умрем вместе. Неосознанно я сжала руки в кулаки, так что ногти впились в кожу. И внезапно почувствовала, как по венам разлился огонь. Настоящее пламя. Оно обжигало так сильно, что я завопила во весь голос и услышала рык дракона. Скай оглянулся лишь на секунду, но этого было достаточно, чтобы понять, насколько он ошеломлен. И это не он, рычала. «Ри, сердце мое, «Что? Как я могу слышать его голос?» Почему я слышу его внутри головы? Боль скрутила живот так, что в глазах потемнело. Я упала на пол, хотела опереться руками, но... Поняла, что у меня нет рук. У меня есть крылья. Крылья лазоревого цвета. Скай, я... Дыши, дыши, моя девочка, я задержу их. Думай только о нашем сыне. Ух, как больно и страшно. Но боль стала иной. Не разрывала меня, а словно стремилась освободить. Я видела, как Скай бился с химерами, не отходя ни на шаг. И слышала его голос, который говорил. Я с тобой! Я с тобой, сердце мое! Я с вами, я не отступлю. Последняя болезненная судорога скрутила живот, и вдруг я осознала, что сделала невероятное. У моих ног расправлял крошечные крылышки маленький дракончик. Поднял голову и я встретилась с взглядом темных, как у его отца глаз. Они смотрели на меня с такой любовью. Горошинка. Это последнее, о чем я подумала, проваливаясь в темноту без памятства. А еще мне показалось, будто по пещере пронеслась волна то ли теплого воздуха, то ли серебристого сияния, заполняя ее от края до края.